Глава пятьдесят Она. Когда Бринейн скрылся с ведьмой с наших глаз, я напряглась. Чутье вопило о том, что все пошло не по плану. Хотя плана же как такового и не было. Ох, зря я поторопилась с вызовом мачехи-принцессы. «Не нравится мне все это!» Подтвердив мои сомнения, проговорила Кардейла. Я кивнула. «Что будем делать?» Посмотрев на дверь, за которой скрылся волк и лилит, Я крепче прижала к себе песца и задумчиво выдала. «Может, ты назовешь меня дурочкой, но все мои органы чувств вопят, что нам нужно сбежать». «Только хотела тебе сказать то же самое», — подтвердил писец. «И лучше нам поторопиться. Неизвестно, как долго волк сможет отвлекать Лилит». Но Бринейн, начала была я беспокоясь о судьбе своей истинной любви, на что Кардейла шикнула. «Он выберется!» «И ему будет куда проще сбежать без прицепа из двух напуганных девушек». В словах принцессы было зерно истины. «Веди нас, я не ориентируюсь в твоем замке». Песец навострил уши, дернул носом. «Сюда, по коридору направо. Постараемся скрыться через черный ход по дороге для слуг». Следующие минут тридцать-сорок мы блуждали по коридорам замка. Кордейла управляла мною, как пушистый навигатор и нам удалось избежать встречи со стражей. Я не стала спрашивать, откуда принцесса так хорошо знает этот лабиринт. Ведь все, что мне было известно о будущей королеве, что она была очень далека от народа и от черни. Мое сердце стучало где-то в районе горла, дыхание сбилось, а нервное напряжение достигло предела. Любой шорох казался громом, а свист ветра я принимала за звук погони. Но нам удалось выбраться из замка на улицу. И даже пролезть между каменными ограждениями, которые отчаянно требовали ремонта. Но на наше счастье Лилит этим не озаботилась, и мы смогли беспрепятственно перемахнуть за границы королевского замка. Я остановилась перевести дыхание, но Кардейла тут же шикнула на меня. — Не время отдыхать. Нашу пропажу уже заметили, и вот-вот начнут прочесывать близлежащий лес. — Так куда же нам бежать? — растерянно спросила я впереди маячили верхушки знакомых деревьев, но пускаться в лесную чащу не хотелось. Без защиты волка нас там поджидали большие неприятности. «В лес нельзя», — повторила мои же мысли принцесса. «Здесь недалеко был дом моей няни. Она мне заменила мать, когда то и не стала. Если я остался в королевстве хоть один человек верный мне, то это она». Не теряя время на споры, мы направились к дому няни-принцессы. Идти пришлось недолго, Видимо, старушка не хотела оставлять свою воспитанницу, даже став ненужной при дворе. Небольшой скромный домик ютился на границе леса. Кардела соскочила с моих рук и рванула к дверям. Но я успела поймать песца и шмыгнула за угол дома. Не знаю, что сподвигло меня на это действие, но оно спасло нам жизнь. Секунду спустя дверь домика распахнулась, и оттуда вышли несколько мужчин в форме дворцовой стражи. «Если они придут, вы обязательно доложите вашему величеству». Сказал самый главный и, кивнув своим солдатам, пошел прочь. Я выдохнула и посмотрела на принцессу с осуждением. Ты понимаешь, что из-за своей опрометчивости могла сейчас лишить себя будущего? Песец угрюмо молчал. Никому не нравится, когда отчитывают за очевидные промахи. Выждав еще минут десять в засаде, я все же обратилась к принцессе. — Ты уверена, что она тебе не выдаст? — Если она сдаст меня, то мне незачем жить, — грустно ответила Кардейла. «Править королевством, люди которого тебя предадут за медный грош? Нет. В этом нет никакого смысла». Такими темпами принцесса могла и в депрессию впасть. Я потрепала песца по голове и улыбнулась. «Ну уже, ваше высочество, мы еще живы, а значит, все можно исправить». Не дав себе времени передумать, я вышла из укромного места за углом дома и подошла к двери. Робко постучала. Стоя на пороге незнакомого дома в ожидании ответа на самый насущный в данное время вопрос, я нервно кусала губы. «Придаст или не придаст?» Дверь со скрипом отворилась. На пороге стояла старушка в кружевном чепце и белом фартуке, надетом поверх серого форменного платья служанки. «Кто вы?» — спросила она меня, рука щурясь. Корделла спрыгнула с моих рук и начала ластиться к старой женщине. «Скажи ей, что это я!» Я посмотрела на принцессу с нескрытым удивлением. «Ты уверена?» «Да!» — кивнул писец с наслаждением, принимая ласку от своей няни. Мне оставалось лишь выполнить просьбу принцессы. «Добрый день. Я Эля, а это...» — я указала на писца. «Ваша воспитанница. Принцесса Кардейла».